Глава двадцать первая Осознание того, что нас чуть не вычислили, подействовало как ледяной душ, моментально пробрав тело ознобом. И только благодаря дяде, как ни странно, нас не смогли окончательно засечь. Он еще при обустройстве нашего логова обеспокоился безопасностью подключения к сети, договорившись с тем самым типом, который модифицировал нам капсулы, что вопросы обезличенного выхода в глобальную сеть будут находиться на его контроле. Если пояснить простыми словами, все три минуты, пока я находился в ипоста сети АМАТ, мой мозг работал в режиме турбо, что спровоцировало нехилый скачок показаний медицинских датчиков, мгновенно превратив меня в сверкающую новогоднюю елку для тех, кто был занят моими поисками. Если бы это продлилось дольше, не зная, что бы произошло в первую очередь, Перегрузка капсулы, мои выжженные мозги или наше обнаружение. И прежде чем лезть туда снова, нужно выяснить, что послужило причиной резкого ухудшения моего физического состояния. Некачественные расходники, паленая капсула или же сам игровой процесс. Несмотря на то, что я в даянии первой попадал в гораздо более жесткие переплеты, такой отходняк у меня впервые. В общем, пока мы находимся на нелегальном положении, ярость богини для меня отныне закрыта. Закончив общаться по телефону с ботаном-программистом, дядя отбил звонок и повернулся ко мне. В общем так, неисправность самой капсулы или прилагающихся к ней расходников полностью исключалась, поскольку это была продукция NewVirt. Не знаю, где и как эти умельцы умудрились их достать, но за исключением отсутствия геочипа, эти устройства ничем не отличались от тех, которые пользуют остальные игроки. Значит, все-таки игровой процесс. «Естественно, что в капсулы я сейчас лезть не собирался», с удовольствием развалившись на диване, констатировал. «А ведь не так часто мне выпадает вот так заняться ничего не деланием. Никуда не спешить, не лететь снова в игру сломя голову. Не знаю, что послужило причиной прекращения головной боли. Выпитые две таблетки обезболивающего или просто долгожданный покой. Но спустя полтора часа мне стало намного лучше. Тошнить перестало». Но от позднего ужина, предложенного дяди, я все же отказался, как и от крафтового пива, коего он приволок аж три литра. В аптеку он ходил, внутренне усмехнулся я. Несмотря на то, что специалист, обеспечивший нам безопасность входа в глобальную сеть, утверждал, что нас не смогут отследить, я все-таки создал левый аккаунт для входа на официальный форум Даяны Первой. Мало ли, береженого Бог бережет. Предполагая, что сейчас примерно творится в сети, Я даже не мог представить, что настолько все плохо. Нет, я знаю людей, которые и рады бы в одночасье стать звездой. Вот только это совсем не мой случай. Планировалось, что я по кирпичикам, воссоздавая клан, буду находиться в тени до поры до времени. Но господин случай распорядился по-другому, вытащив мою личность на всеобщее обозрение Как же мне вас всех не хватало! Я раздраженно закрыл очередной пост, в котором очередной умник, не достучавшийся ко мне в личку, предлагал срочно выйти на контакт, где бы я сейчас не находился, ибо у него появилось уникальное предложение для меня. И такое предложение было не одно. Форум просто пестрел подобными постами. За информацию, которая прольет свет на мои статы, умения или местоположение, уже предлагались хорошие деньги. Форум просто трясло от вопроса «Кто такой Мегавайд?» Представив, что сейчас творится в личке моего персонажа, я ужаснулся. Теперь о покое можно просто забыть». «Нужно будет ручку хорошую купить», — хмыкнул дядя, заглядывая мне через плечо. «Или перо, будешь автографы раздавать фанатам». «А потом догонять и еще раз раздавать», — огрызнулся я. «Ты понимаешь вообще, что теперь начнется?» «Понимаю, чего ж не понимать». С готовностью ответил дядя Женя. «Вот только ты, наверное, забыл, что было бы, если бы ты не вызвал своего дракона. Тот шланг бы уже доедал котлеты из гномов с охотниками. Цитадель пала, а божественный алтарь был бы захвачен. Скажешь, что у тебя был вариант решить эти проблемы без своего дракона?» «Нет». Я кликнул на заинтересовавший меня пост. В том-то и дело, что вариантов не было. Только легче мне от этого не стало. «А кому сейчас легко?» Последовал философский ответ, а дядя пожал плечами. «Но это не есть плохо, малой. А при должной смекалке можно даже извлечь немалую пользу». Заговорщически подмигнул он мне. «Начинается». Я поморщился. «Давай пока обойдемся без твоих идей. Как правило, они заканчиваются очень хреново». «А что тебе, собственно, не нравится?» Удивился он. «С гномами получилось?» «Получилось!» «Вон, даже замок начали строить!» — загнул он палец. «Денег нормально подняли! С твоими ушлыми приятелями, брюхозадыми этими, тоже все тип-топ!» «Бирхардами!» — автоматом поправил его я. В том, что он прекрасно помнит название их клана, я не сомневался. «Точно!» — дядя прищелкнул пальцами. «Они!» «Так чем ты недоволен?» «Ну вот, как объяснить ему, что всякие авантюры имеют свойство когда-нибудь заканчиваться?» Причем иногда не очень хорошо для самого инициатора. Вот только случается это ровно в тот момент, когда больше всего уверен в собственном успехе. Дядь Жень, я поморщился. Знаешь, на тебя очень плохо влияет общение с нашим вампиром. Я непроизвольно замолчал, смотря как на экране ноутбука огромный пятиглавый дракон откусывает голову таких же размеров призрачному змею. Неизвестному папарацци удалось заснять практически весь бой от начала до конца а затем, выбрав наиболее эпичные моменты, склеить нарезку, влепив ее на довольно тяжелый музыкальный ряд. Я был вынужден признать, что получилось довольно неплохо. И таких видео со всевозможных ракурсов было сотни. Форум кипел, обсуждая грандиозное побоище под стенами цитадели, где объединенная армия милитари Ордена Ведьмы Братства Наказующих потеряла не меньше половины своего состава, при этом даже не поцарапав стен клана Стали. Как изволил выразиться один из местных блогеров. Как только различные недоброжелатели, получившие законный повод, не поносили милитари и ежи с ними. Чувствую, это им не аукнется. Естественно, что со смертью Пола за штурм высоких стен крепости превратился в задачу не то чтобы невозможную, невыполнимую. Нападающие, зализывая раны, не спешили уходить из-под стен. Но всем было ясно, это полное и сокрушительное поражение. «Честно говоря, мне непонятна твоя реакция», – осторожно начал дядя. «У тебя же есть умение по смене личины, в чем проблема?» «Умение не панацея, и, как оказалось против наказующих, эта личина явно слабая», – вздохнул я. «Значит, будем искать еще способы», – отрезал он. Получасом ранее дядя зашел в игру, чтобы через 10 минут выйти и сообщить, что наши квесты закрыты, а гномы больше не хотят вцепиться нам в глотки так как всем стало понятно, благодаря кому стены цитадели еще на своем месте. Договорившись от моего имени с остальными, он назначил сбор нашего отряда на утро, чему я был только рад. Спустя полчаса я уже спал, забывшись тревожным сном, надеясь, что по пробуждению часть проблем рассосется сама собой. И, конечно же, этого не случилось. «О боги!» – простонал я, увидев над значком оповещения ярлычок, свидетельствующая о пришедших на мою почту около девятисот писем. Я даже это читать сейчас не буду. Бегло пролистав в поисках знакомых ников, в самом низу нашел послание от Димона и утрамбовщика, которое едва ли не пропустил от обилия спама. «Твой фазер мегавайту. Я, конечно, что-то подобное ожидал, но что бы вот такой хрени, Вова?» Дальше в нескольких предложениях шла напрочь нецензурная лексика, выражавшая крайнюю степень удивления моего друга, почти граничащую с ошеломлением видом «Гребаного, мать твою, Горыныча на максималках!». Письмо от утрамбовщика было не менее эмоциональным, поскольку в таких же идиоматических выражениях, как и Димон, гном выражал огромное сожаление фактом своего отсутствия на столь славной битве, в которой мастера надрали всем задницы. В самом конце была маленькая приписка, чтобы я появился в храме, как прочту. И пост с что я ему теперь по гроб жизни торчу такую же заварушку. Следующую простыню системок я читал уже более вдумчиво, но после прочтения немного расстроился. Внимание! Задание осколки было и ненависти выполнено. Осколки было и ненависти. Любыми способами до начала боевых действий с объединенной армией захватчиков добейтесь повышения репутации мастеров мглы с кланом Стари до уровня неприязнь. Ранг эпическая, тип фракционная, клановая. Награда 500 тысяч очков опыта. Повышение репутации с гномами клана Стали и гномами Круадума. Дума. Штраф в случае отказа. Падение репутации с гномами Круадума Дума и гномами клана Стали до уровня ненависть. Падение репутации с богом Двалином до уровня ненависть. Внимание! Задание плечом к плечу выполнено. Плечом к плечу. В составе своего клана присоединитесь к обороне цитадели клана Стали. Отбейте нападение на цитадель. Ранг легендарное. Тип фракционное, клановое. Награда 500 тысяч очков опыта. Штраф в случае отказа. Падение репутации у жителей Мирта, Искара, Пригорного и Охотников Гарконской пустоши до уровня неприязни. Аннулирование титула Герой Мирта. Падение репутации с гномами Кроадума и гномами Клана Стали до уровня неприязни. Падение репутации с богиней Тиамат до уровня неприязни. Падение репутации с богом Тенгри до уровня неприязни. Получен уровень. Получен уровень. Внимание! Репутация с гномами клана стали повышена, текущий уровень неприязни. Внимание! Репутация с гномами Кроадума повышена, текущий уровень неприязни. Внимание! Репутация с Двалином повышена, текущий уровень неприязни. Внимание! Будучи первожрецом тиамат выявили миру ее истинную ипостась, заставив врагов обратиться в бегство, узрев силу гнева богини. Получено достижение, карающая длань бога. Отныне вы получаете один процент опыта от противника, побежденного поста дракона. Получено одно очко категории алмаз. Внимание, репутация Стиамат повышена. Текущий уровень почтения. Пять с половиной миллионов XP ушли в развитие, как вода в сухую землю. Если верить числовым значениям сверху шкалы опыта, то для перехода на следующий уровень не осталось совсем чуть-чуть. Я смотрел на свой 54 и понимал, что только благодаря очкам характеристик, которые я получаю за свое первожречество, можно хоть как-то конкурировать с топовыми игроками. Сейчас их у меня вместе с полученными за повышение уровней скопилось аж 105 штук, не считая 9 алмазов. Очень чесались руки незамедлительно их распределить, но я сдержался. Моего последующего похода к Стефану пока никто не отменял поэтому я решил попридержать их, чтобы попробовать вложить в будущую профессию или инструмент, которого у меня еще даже и в помине не было. Оказывается, что находясь в ипостасе Тиамат, я не получаю ни капли опыта за уничтожение врага, что стало для меня неприятным открытием. Но, видимо, какие-то блага все равно отходят ей, так как не зря же репутация с ней у меня скакнула на следующий уровень. Ну, хоть так, чем совсем никак». «И долго ты там будешь голышом сидеть?» От созерцания своего прогресса меня отвлек раздавшийся рядом скрипучий голос. «Тебя, комендант, приказал привести, как появишься!» Вздохнув, я поднялся с прохладного камня круга возрождения, но перед этим потратил еще несколько минут, чтобы залезть на аукцион и купить себе серый эквип. «Давай, пошевеливайся, ушастый!» — проворчал гном, при этом не выказывая агрессии. Или ты думаешь, что танк-комендант будет тебя до самого праздника Огненного горна ждать? Оправив кососевшую на меня куртку, я спокойно зашагал за стражником, не отвечая на нападки. Очень надеюсь, что меня сейчас будут благодарить, а не как всегда